«Что? Настолько опасно?» — поинтересовался я напряженно, не спуская взгляд соленой, пока она направлялась по проходу. «Я просто решил, что вас не пустят», — уклончиво заметил Свят, следуя моему примеру. «Мне сегодня угрожали». «Неужели?» — деланно удивился он. «Свят, что происходит?» но Он откашлялся. «Я хорошо понимаю сейчас Алену. Она права, а Евстигнеев не должен быть сейчас на свободе. Но не просто же так. У таких, как я, есть власть. Такие, как Алена, не должны бояться. Но тот, кто тебя угрожал, это боец закрытого фронта. Будет бить из-под тяжка». Кто он?» — спросил я, завидев Вильгельма Евстигнеева в дверях. «Уверен, что Свят знает, о ком мы говорим». «Семейный бизнес Евстигнеевых — большая политика», — проследил Святослав за шествием Вильгельма по проходу. «Он дядя Ингвара и приверженец консервативных взглядов, член Верховного Совета. Не подкопаться!» Тем временем Вильгельм завидел нас и направился прямиком в нашу сторону. «Доброго дня, севера Станиславович!» — надменно скривил он губы и перевел взгляд на Святослава. «Чем обязан такому высокопоставленному гостю?» «Ничем я здесь не официально, просто с другом», — пожал плечами свет «Но значком все же помахали», — укоризненно заметил Вильгельм. «Ну а зачем он еще, если не служить равноправию и справедливости?» свет забавлялся, и Вильгельма это разозлило довольно быстро. «Вас просили уважать чужие границы, Север», — метнулся он ко мне горящим взглядом. «Но вы пренебрегли. Моя жена была близка с Маргаритой, и вы это знаете», — жестко парировал я. «Она имеет гораздо больше прав здесь находиться, чем вы все вместе взятые. Твоя жена лишний раз доказывает нам всем, что судьба нашего народа переходит в руки женщины человеческих законов, по которым мы так верно вымирали столько сотен лет». «Мы не задержимся», — процедил я. «Моя жена простится с Маргаритой, и мы уйдем». — Спокойно, господа, — придержал меня Святослав. — Не стоит повышать голоса. Только все в зале уже повернули к нам головы. Я же принялся шариться взглядом в поисках Алены, но не находил ее. Такой лютый страх в мгновение завладел моим существом, что я, не раздумывая ни секунды, бросился в проход и устремился к постаменту. Но тут же с облегчением обнаружил, что Алена выпрямилась у изголовья гроба, и, коснувшись его, развернулась ко мне. «Север?» — вопросила она хрипло на мое стремительное появление. «Я тебя потерял». Сипло выдавил я, тяжело дыша, из виду. И, не спрашивая, сцапал ее, прижал к себе и повел из зала. Алена не сопротивлялась. Вместе мы продвигались сквозь осуждающие ропот и взгляды посетителей церемонии к Святославу. Рядом с ним все еще стоял Вильгельм, не скрывая осуждение на морде. «Предлагаю выпить и хорошенько перекусить», — подал голос Святослав, когда мы вышли на улицу. «Иль наоборот, как пойдет». «Ты как?» — заглянул я в глаза Алене. «Отличное предложение», — закивала она и шмыгнула носом. А потом качнулась ко мне и расплакалась, когда я прижал ее к себе.